Рандеву с прокурором. Из ворот гаража валил пар и таял в морозном воздухе. Я заглянула внутрь. Темно-синий мерс сим стоял на яме, а Клецов в масляном комбинезоне возился под машиной, что-то высвечивая лампой-переноской. «Здорово, Петя!» — крикнула я. Он выбрался наверх, утирая руки ветошью, оглядел меня и хмуро сказал, «Ну и как оно там, в верхах, Лиска?» Я гляжу, ты совсем переменилась. Как говорится, цветем и пахнем. Спасибо, что хоть не забыла, как меня зовут. Ты чё, очумел, что ли? Кто из нас очумел, это еще большой вопрос, — криво усмехнулся он. Да, приволок я тебя сюда на свою голову. Как пацаненок. мог бы и зайти. Да ну, а зачем? Ну, посидели бы. Есть, чтоб вспомнить, верно? Да я и так каждый день вспоминаю. Ты иди. Иди, Лиза. У меня еще дел. Видишь, полировочка затускнела. Сейчас мы все это дело залакируем. Твой-то обожает, чтобы все с блеском. Кто это? Мой. Да брось ты. Клицов был выбрит до лоска, и от этого еще заметнее было, что он осунулся. Как-то опал всем лицом, щеки ввалились, а глаза были тусклыми и холодными. Он словно оббегал меня взглядом, смотрел куда-то над головой. И снова было так, как летом, когда между нами сгустилась и встала какая-то прозрачная, но неодолимая стена, когда рядом, а чужие и говорит не о чем. Виновато я себя не чувствовала, наоборот, в душе поднималась какая-то ехидная веселость. Он был как будто прежний подросток из моего класса, которому было не дано никогда узнать то, что уже познала я, а я была вся такая умудренная, снисходительная и опытная, в общем, леди, и точно знала, что он балдеет только от одного моего присутствия и от чего-то боится меня или себя. Твердый узкий рот его был плотно стиснут, на скулах катались твердые желваки, и он боялся прикоснуться ко мне взглядом, будто я пойму что-то стыдное, что он таит, и чего не должен знать никто, кроме его самого. Я повернулась и пошла прочь, — Эй! — окликнул он. — Это ты меня Туманскому подсунула? — Нет, не я. — Все одно спасибо. Он мне полторы штуки отваливает. Плюс за километраж. И еще... Вот за это... Он кивнул на стенку гаража. Там висела белая кобура и портупея из кож-заменителя. Из кобуры торчала рукоятка пистолета. Видишь? Цени. Если что, придется мою молодую жизнь за твоего хмыря класть. «Не трогай ты меня, Петя, — ласково сказала я, как учительница несмышленному первоклашке. Есть вещи, которые ты никогда не поймешь, но не дано». «Знаешь, кто ты, Басаргина, — медленно сказал он, — ты просто жадная, похотливая сука. Хм, а разве я возражаю?» Я шла к конюшням, и мне было как-то легко. Будто я, наконец, отсекла от себя что-то, что висело почти невидимым, но ощутимым грузом на душе. И думала, что возразить мне, Петьке почти нечего. То, что я сука, а он из кабелей, мог определить каждый по первичным половым признакам. То, что похотливая, а чем еще заниматься молодой, витаминизированной, абсолютно здоровой суки. А вот что жадная, это он, конечно, перебрал. Если бы я была жадная, то тряхнула бы Симсима на всю катушку без дураков. Гоняла бы не на холеной шестерке, а как минимум на классном фиатике с турбонадувом. Обзавелась бы какими-нибудь драгоценными шиншилами, а не нутриевой шубейкой, полупердунчиком. Не вылезала бы из бутиков, игралась бы с судьбой индейкой в каждом казино. Сияла бы брюлечками, как шапка Мономаха. И вообще уже сгоняла бы пару раз на какие-нибудь Багамы или на тот же экзотический остров Бали, чтобы потрясти сисечками на океаническом пляже, что было дано даже Элге Карловне а я даже законно полученный за мои криминальные труды сувенирчик с изумрудиком стеснялась носить, записывала в книжку все свои расходы, твердо веря в то, что наступит день, и я все честно верну Симсиму. И тратила его кредитную карту на что? На то, чтобы мощно и неустанно работала эта идиотская молотилка, в которую я сама себя засунула, и валюту у меня отсасывали те самые бесконечные спецы узкого и широкого профиля. Эксперты, консультанты и прочие доценты, которые пытались впихнуть в мою черепушку все то, что когда-то знала и чем свободно оперировала некая Нина Викентьевна, но отчего моя башка раскалывалась и готова была лопнуть, как перезрелый помидор. К Лицову я сказала правду. В личное водило к Симсиму я его не пристраивала, даже в целях мощного повышения его благосостояния и сама с изумлением впервые увидела, как он выскочил из-за баранки Мерса Симсима, отворил заднюю дверцу, откуда и полез Туманский. Это было еще летом, и Петьке очень шла новенькая, ладная, форменная рубашка с короткими рукавами, светло-серая, с погончиками, наглаженные брючки и однотонная бейсболка с каким-то значком. Уже тогда к Клицов держался в стороне от меня, и когда мы ненароком сталкивались, бурчал что-то невнятное и исчезал. До меня не сразу дошло, что Туманский приблизил его к себе и усадил за руль своего постоянного экипажа не случайно. Случайностей у Симсима не бывало. Он просто отсекал к лицово от меня. Устроил так, чтобы тот постоянно находился при нем, был бы почти все время под его присмотром, так, чтобы исключать возможность наших встреч на территории. Внешне это выглядело почти благородно. Клицов получал мощную прибавку, а главная возможность удовлетворять свои страсти по скромным автогонкам. Симсим -сим и это раскопал. Но в действительности Туманский посадил Петьку под колпак и мог легко контролировать его передвижение и место пребывания. А это означало, что Симсим -сим прекрасно запомнил все, что я ему сдуру выложила насчет себя и Клицова, боится, что было-то в общем нелепо, что я дам слабину». Вспомню про былое, и у нас с Клицовым все заплетется по новой. Впрочем, не так уж это было и глупо, во всяком случае, по отношению к Петру. Случались целые недели, когда я не видела Симсима, он пропадал в Москве, но вместе с ним пропадал и Клицов. При главном офисе на Ордынке было что-то вроде небольшого, постоялого двора для шоферов и охраны с кормежкой и спальнями, где обслуга расслаблялась в паузах между трудовыми усилиями. Когда я поняла, в чем причина карьерного взлета Петра Клицова, сначала завелась в том смысле, как сим, сим смеет мне не доверять, но потом мне стало хорошо. Это был еще один знак того, что Туманскому я уже ой как не безразлична. И для него я всерьез. Но вот Клицова я не понимала. Дураком он не был, и, судя по всему, и до него давно дошли сплетни о нас с Сим-Симом. в гараже чешут языки не хуже базарных теток – Да он наверняка и сам что-то улавливал. Но вел себя так, словно ничего не случилось. Наверное, на его месте я бы не выдержала, просто собрала бы шмотки, послала бы все нахрен и ушла. Лишь бы не видеть, как обожаемая персона намертво прилипла к мужику почти в два раза старше его. И дело было не в валютной подкормке, хотя теперь ему платили в почти три раза больше, чем за сидение на сигнальном пульте что значит какие-то деньги по сравнению с необходимостью постоянно возить и услужать типу, который, в общем-то, навсегда отсек от тебя твой персональный предмет страстей и мучений. Но Клицов даже не колыхался. Может быть, потому что ему еще надо было хоть изредка из-под тяжка, но видеть меня — просто видеть. Как бы там ни было, но Петька все еще присутствовал где-то рядом со мной, Он не просто был, этим присутствием он напоминал Басаргиной, что он еще есть. Во всем этом была какая-то тревожная нелепость, а во мне оживало неясное предчувствие беды и боли и такое же неясное ощущение собственной вины. Как бы я его ни давила, только в чем виновата женщина, если она просто не любит? Аллилуйю я всегда седлала сама, с первой естки, когда конюх Зыбин с ухмылкой сказал «Твоя кобыла, вот и валяй, девушка», Лошадь я тоже выбирала сама. Конюх не подозревал, что я нормально разбиралась во всех этих потниках, недоустках и подпругах, потому что Панкратыч приучал меня к лошадям на лесном кордоне еще пацанкой. В конюшне отстаивался среди остальных шести коников красавец-араб, доставленный когда-то туманской из туркмении, по кличке Султан. Нервный, мощный, с сухими, как у балетного танцовщика ногами и горячими фиолетовыми глазами жеребец был породистый, нехолощенный, такой лошадиный аристократ голубых кровей. И если нина викентьевна действительно справлялась с ним, то это означало, что она была человеком неробкого десятка. Он храпел, фыркал, косил на меня бешено, под вороной шкурой, подергивались и струились мощные мышцы, но может быть я бы и не рискнула опробовать жеребчика, если бы не то, что он был ее туманской, а ничем, что принадлежало ей, мне не хотелось пользоваться. Так что, когда Зыбин не без ехидности начал подсовывать мне именно султана, я посоветовала ему не лезть не в свое дело, прошлась по конюшне и выбрала Аллилую. Это была симпатичная трехлетка, немножко перекормленная, серенькая, со светлой гривкой и хвостом, которая на первой естке, конечно, тоже попробовала взбрыкнуть и показать характер. Но я огрела ее пару раз по заднице плетью, поработала шпорами и уделами, и кобылка утихомирилась. Ну а когда я ее накормила, очистила, угостила горбушкой с солью, и мы с нею немножко пошептались, у меня появилась подружка, которая слушалась меня как собачка. Так что и на этот раз она меня встретила негромким радостным ржанием. Кунюк Зыбин оценил то, что я не боялась вил, лопаты и щеток со скрипками, Душистым платочком от конского говнеца не прикрывалась. А когда выхлестала дружественную поллитру водки, краснознаменная кристалловского разлива, допуск в конюшню для меня стал беспрепятственным. В девятом часу утра я выехала в боковые ворота с территории. Время у меня до часа назначенного Чечерюкиным еще было, и я пустила Аллилуйю неспешным шагом. Кобылка трусила, помахивая башкой. Султанчики пара от ее выдохов таяли в прозрачном намороженном воздухе. В дубнике, сквозном и просторном, где мощные кряжи стояли далеко друг от друга, было тихо, как бывает только в предзимье, когда птицы перестают петь. Кобылка неслышно переступала по мягкому слою опавшей листвы, и ней на корявых голых ветках дубов начинал таять и испаряться, и их плетение на фоне блеклого неба казалось особенно черным. Пару раз Аллилуйя косилась на развороченную землю и недовольно всхрапывала. Ночью кабаны подбирали здесь опавшие желуди и наворотили копанок. Едкий звериный запах явственно чувствовался, пробивая запахи палой листвы и мхов. Я почти не работала поводьями. Маршрут для лошади был привычный. Я не первый раз путешествовала через Дубняк, и она сама знала, куда идти. Скоро Дубняк раздался — Открылся пологий, бурый от прошлогодней травы склон широкого холма, с которого открывался необозримый простор лугов, сизая рощи, которая разрезала черная полоса канала Москва-Волга. Канал еще не замерз, на черной воде белел слабый блинчатый лед, и какой-то буксир-толкач полз по каналу, проталкивая нелепым носом перед собой плоскую баржу, на которой стояли новые жигулята. Наверное, это был один из последних рейсов перед тем, как канал замрет до весны. Я слезла с седла и, оставив лошадь внизу, поднялась по ступенькам неширокой лестницы без перил на вершину. Лестница была из темного гранита, строители укладывали ее почти все лето, но умудрились сохранить травяной покров нетронутым. Наверху стояла белая часовинка из почти необработанного известняка с крестом из простого железа. Медный или золоченый крест здесь ставить не стали. Туманский боялся, что мародеры выломают. Но, оказывается, Нина Викентьевна Туманская всегда хотела лежать именно здесь. И это ее желание было исполнено точно, как всегда исполнялись все ее желания. Вообще-то место было хорошее. Я и сама не прочь отдохнуть именно так, когда, конечно, кончится завод в моем будильнике. Если не считать канала... Здесь почти не было признаков человеческого присутствия, и любому становилось ясно, что Россия еще немерена по-настоящему, и что она в основном именно все еще вот это громадное, в общем-то, дикое и многопустынное пространство. Часовенка была закрыта, ее открывали только по церковным дням, в день рождения и в день смерти Туманской. В последнем случае еще откроют в июне будущего года – Но пару раз сюда уже наезжали на службы священники аж и строится Сергиевой лавры, которых приглашал сам. Могила была очень простая, черная мраморная плита с фамилией и именем Бездат. В общем, никаких идиотских наворотов. Она тоже так хотела. На мраморе скопилась темная и сухая осенняя листва, нанесенная ветром. Здесь всегда был ветер, и я смела ее рукавом. Присела на ступенечку и закурила. Я никогда толком не могла понять, с чего меня сюда так тянет, чего я хочу-то. Еще раз убедиться в том, что этой женщины действительно больше нет и никогда не будет. Или именно здесь ясно и четко думалось о том, что она до сих пор остается для меня до конца непостижимой, словно в ней жила какая-то своя тайна, которую мне никогда не понять. Или от того, что именно здесь ко мне приходила какая-то хмельная радость, Победное, затаённое ликование от того, что я вот такая, все еще жива, и как это здорово просто жить, быть, существовать. А может быть, во мне просто срабатывало чувство какой-то неизбывной вины? Пришлепало откуда-то со стороны в ее дом какое-то нелепое существо, лопает с ее тарелок. Бьет вина, которые она подбирала со вкусом и пониманием в свою коллекцию, спит с ее мужем, бродит по трубкам, натоптанным именно ею, и совершенно необъяснимо заводится от того, что когда-то она, а не я, в такие же 26 встретилась с молодым Сим-Симом, и у них без меня началась какая-то своя история, которую мне не дано до конца понять никогда». Потому что, чтобы понять это, нужно быть просто ею. Не знаю. Но здесь, на ее похоронах, я так и не была. Просто боялась увидеть ее еще раз. И последняя память о ней для меня стала каменная, словно высеченная из глыбы серого льда, тонкое резное лицо, изогнутое в неясной и насмешливой ухмылке губы, белая намороз иния на ресницах кристаллики льда в похожей на перьевую шапочку прически, и пронзительный синий свет сапфиров в ее серьгах и кольце. Я не знаю, как все это устроило, объяснил для посторонних Туманский, но через три дня после того, как меня привез Чечерюкин из Москвы, из номера в Украине, появилось официальное сообщение, что в результате кровоизлияния в мозг совершенно неожиданно скончалась туманская глава благотворительного фонда милосердия, известная меценатка, Руководительница ряда коммерческих и банковских структур, ну и так далее. Из Москвы нахлынул вал репортеров и телевизионщиков со своими фургонами и антеннами, но на территорию их не допустили, потому что туманской здесь уже не было. Тело увезли в Москву отпивать в Елоховке. Я еще отсиживалась совершенно очумелая в домике на вахте. Гришунька простыл, я от него не отходила, отпаивала малиной молоком с медом и чесноком кутала перепуганная насмерть, и единственное, что разглядело издали, как охранники извлекли из траурного линкольна, катафалки еще порожней гроб и заносили его в дом. Домовина была нестандартная, узкая и длинная, из какого-то драгоценного, отсвечивающего тусклым лаком, красноватого, но, в общем-то, черного дерева, с серебряными ручками по бокам. И, судя по тому, как носильщики сгибались, Даже пустая была тяжела, как свинец. Вернули ее из Москвы в тот же день после отпевания, уже под вечер, в сопровождении траурного кортежа из бесчисленных легковушек. Но на территорию завозить не стали, а увезли по лесной дороге вот к этому холму. Через пару часов вся эта ковалька довернулась к дому с пригашенными фарами, и началась поминальная тризна. Народу было столько, что в зале не вмещались, и столы были выставлены прямо на траве возле парадной лестницы. Местной обслуги не хватало, в автобусе доставили дополнительный контингент официантов в черном. сим я в ту ночь так и не увидела, но от кое-кого из приглашенных, разбредившихся в конце концов по всей территории и сильно поддатых, узнала, что здесь был тот же авиагенерал, который подкатывался ко мне в метрополе, Знаменитая деловая полуяпоночка из Думы, которую я до этого видела только по ТВ, кремлевский пресс-аташе, еще какие-то военные, гражданские и прочие значительная персона. На наружной лестнице перед колоннами стоял микрофон. Рядом с ним квартет скрипачей играл что-то печальное, и время от времени кто-нибудь подходил к микрофону и начинал говорить об усопшей. Но до вахты речи доносились невнятно. Пожалуй, это был единственный раз, когда я увидела Элгу Карловну пьяной в зюську. В черном длинном платье, черной шляпке с траурной вуалеткой, компаньонка Нины Викентьевны ушла от всех подальше. Я ее и разглядела-то в темноте только потому, что неподалеку от домика загорелась свечка. Свечка была тоненькая, церковная. Элга сидела на пеньке и плакала, глядя на огонек, трепещущий в траве. В изящной, обтянутой черной перчаткой ручке она держала фляжку и время от времени присасывалась к ней. «А почему вы не со всеми, Элга Карловна?» — спросила я. Она долго изучала меня, в ее янтарях плавал серый дым. Потом узнала, уставилась в сторону дома. Там в полутьме, в тенях, и свете из окон шевелилась и перетекало это скопище. «Червяки», — сказала она брезгливо, — «стервы и стервицы «Как это выразить по-русски? Которая с крыльями и клювами?» «Стервятники», — догадалась я. «Вот именно». Она погрозила мне пальцем. Они все имели перед ней большой страх. «Вы полагаете, они приехали ее оплакивать?» «О, нет. Они там испытывают большую радость, что ее нет. Это есть грандиозная ложь. И Я ушла от них, чтобы не говорить им «путмандерса». «Что говорить?» «Это такое уникальное ругательство». По латвийски, твердо сказала она. В буквальном переводе отдуй мне в задний проход, то есть в жопу. И я это сказала Симону. Почему? Потому что он главный стервец, то есть стервятник. Мой бог, так поступать с нею? Этот подвал, это ложь, это не по-христиански. По-моему, вам нужно поспать. Вы полагаете? Абсолютно. В этом есть логика, подумав, сообщила она потрясла пустой фляжкой, отшвырнула ее, покачнувшись, что-то скомандовала самой себе и помаршировала по дорожке прочь, твердо и прямо, как крохотный, упрямый и верный солдатик. На холм я впервые пришла только в конце июля. Каменщики еще выкладывали стенки часовни из камня, плита была закрыта брезентом, а у подножия дымилась военно-полевая кухня, где они кормились. И вот с тех пор так и хожу. Я посмотрела на часы, нужно было двигаться дальше. Он потрепал Аллилую по морде, та отшатнулась, ударила задними копытами, зафыркала. «Не трогайте кобылу, она чужих не любит». «Виноват». Он отступил к своей Ниве, стал усиленно протирать перчаткой лобовое стекло. Я покосилась на него не без злобы. Когда он распинал меня в суде как обвинитель, виноватым он себя не чувствовал» заколачивал, как гвозди в живое, отточенные острые фразочки. Там было все, помимо обвинения в краже. И про академика Босаргина, который взрастил внучку, не знающую, что такое настоящий труд в парниковых условиях, и про наряды, которыми я всегда щеголяла в школе, чтобы подчеркнуть свое превосходство перед детьми простых честных тружеников. И про то, как Пан Кратыч протолкнул меня в инъяс, и про Москву, гнездилище студенческого разврата, пропитанную вонью марихуаны, то есть конопли, в котором такие, как я, не отрываясь от видика, черпают познания из крутого порно-кино. И ужас перед тем, что вот такая, как я, могла вступить в родную школу уже в роли учительницы английского и отравить своим тлетворным дыханием невинных отроков, а главное, отроковиц. Вообще-то... Из его филиппики прямо следовало, что я как минимум не прочь порулить собственным борделем в городе, где родилась и выросла, и что то, что я совершила в квартире судьи с Щеколдиной, есть лишь малая часть из того неизвестного, что я уже сделала или намерена сделать. Он был златоуст и красавец, наш горпрокурор Нефедов, изящный, ломкий, в безукоризненном мундирчике, со здоровым румянцем на матовом лице, чернобровый черноусый, с белой-седой прядкой в темной прическе, по-моему, травленной перекисью, которая словно подчеркивала тяжкие труды и раннее старение, что еще преследует его на тяжком поприще. Мне ни в одном с ней присниться-то не могло, что настанет день, когда он будет стесненно топтаться передо мной, не решаясь поторопить, потому что бумаги, собранные им в две папки, заинтересовали меня по-настоящему. Я не догадывалась, на чем его подцепил Чечерюкин, но Нефедов все исполнил точно. Когда я выехала на Аллилуйя на дорогу, ведущую в охотохозяйство, к колодцу журавлем, он уже ждал меня, прохаживаясь близ своей нивы, в охотничьей амуниции, в высоких сапогах и с двустволкой вниз дулом на плече. Мы молча кивнули друг дружке, он вынул из машины кейс, щелкнул замками, протянул мне обе папки с кольсонными завязочками — Я отошел в сторонку, бросив лишь одно слово «прошу». Он не знал, куда себя девать, озирался, кружил, прицепился к лошади от нечего делать, и я видела, что он насторожен, почти испуган, но, тем не менее, точно исполняет предписанное. Конечно, это был полный идиотизм, такая конспиративная встреча в лесу, где в это время никто не охотится, и где нас могла бы увидеть вместе только случайная собака. Но раз так устраивал Чечерюкин, значит, так надо было. Спец-то не я, а он. Может быть, это было требование и самого Нефедова, но я уточнять не собиралась. Я изучала справки, заявления и показания почти час, потом закрыла папки и задумалась. «Ну и что дальше?» — спросила я, вынув сигареты. Он щелкнул зажигалкой, поднеся огонек. От него дохнуло холодноватым парфюмом, Пальчики бесцветно на маникюрены, похоже, он следил за собой и холил себя, как девица на выданье. А вы очень изменились, Лизавета, неожиданно сказал он. Три года менялась по вашей милости, сами знаете, где, заметила я. Извините, насколько я понял, Захар Михалыча, у нас будет деловой разговор, насторожился он. Захар Михайлович?» Ну да, Чечерюкин. Будет, согласилась я. Одного только пока не понимаю. Чтобы все эти бумажечки, акты, жалобы и прочее собрать, сохранить, накопить, не один день нужен, а может быть и год. Не под меня же вы столько накопали. Вы представляете, что такое Маргарита Федоровна? Думаю, не очень серьезно, сказал он. Это мой арсенал. Всегда, знаете ли, полезно иметь запас боеприпасов, чтобы было чем отстреливаться. Если что, на всякий, знаете ли, пожарный случай. Думаете, всем этим можно ее сокрушить? «Вы недопонимаете, — Басаргина усмехнулся он. — Позвольте-ка я кое-что уточню». Он вынул из очёшника сильные очки, сел рядом и начал пролистывать бумаги. «У меня все разбито по статьям. Вот видите, злоупотребление служебным положением, лично ее. Что именно, когда и как она злоупотребила? Включая, конечно, две новые квартиры в Москве, перестройку особняка за счет городской казны, бюджетное безумство». Тут одна продажа налево, гуманитарной помощи из Германии лет на 8 тянет. Вот раздел родственники, родные, двоюродные, троюродные, племянники, тетки, дядьки, сынок, конечно. Она их на узловые моменты усадила. Портовый терминал, брат, горсвязь тоже родной человечек. С каждого поставленного телефона мзда, теперь торговля. Главный рынок она лично в руках держит, никому не доверяет. С каждой палатки, с каждого контейнера, даже сладка ежемесячный сбор, естественно, в свою пользу. А вот здесь так называемые банковские игры. Когда даже учителя по полгода зарплаты не получают, обе клиники, скорая, даже пожарники, поскольку их зарплата нормально прокручивается частично в наших, частично в тверских, немного и в московских банках, но и, самое гнусное, связи с местными крутыми. Запугивание, шантаж, рэкет, чтобы никто не дергался. Есть даже доведение до самоубийства. Повесился один мужичок, который с дуру без ее услуг решил свое дельце организовать. Тяжкие телесные повреждения — это сплошь и рядом. Но просматриваются и повреждения, несовместимые с жизнью, в двух случаях. И за всем этим она. Что не говорите о крепкое бабище. Так что валить ее придется... Не без больших трудов, но завалить можно. «Чего ж вы ее раньше-то не валили?» «Да, как легко-то у вас», — покашлял он в кулак. Достоит да мне хотя бы чирикнуть и прости-прощай. Как минимум, родная Волга. Рабочий кабинет, погончики. Как максимум, веслом по башке и в речку. Утопни, Федов, на рыбалке, всего делов. Несчастный случай. Вот, кстати, у меня и это есть, видите?» «Несчастные случаи» с большим вопросительным знаком. «Ну и как ее на этом прищучить?» — не выдержала я. «Кто и что возбуждать будет? Кому идти? К этому адвокату? Как его? Фамилия смешная. Часовое что-то. Ходилкин, Будильников?» «Господин Циферблат в кабинете у мэра каждый месяц свой конвертик получает», — ухмыльнулся он. «За оказание юридических услуг. Так что это мимо». «Выходит, вы все там как пауки в банке», — задумалась я. Следите друг за дружкой, чтобы никто не колыхнулся, да? А если что, всем скопом наваливаетесь. На что же лично вы надеетесь? На Туманского, помолчав, сказал он. Но это я уже сама поняла, не на меня же. Я смотрела на эти три кило, не меньше показаний, жалоб и протоколов о невозбуждении, подписанных этим же самым слугой закона, и в смятении думала о том, что, кажется, моя мечта о родимом доме О том, что все должно быть просто, потому что и дураку ясно, как меня обыграли. Совершеннейшая нелепость. И что, как ни верти, а сим ничего не выйдет. «А разве эти документы настоящие?» — наконец спросила я. «Это же только копии на ксероксе». «Настоящая басаргина дорого стоит», — подумав, вздохнул он. «Сколько?» Он был осторожен и непрост, этот Нефедов. «Все просчитал и манил меня не пряником, а только запахом от него». «Ну, я смогу», — отчаянно сказала я. «Мне денег не нужно, — Лизавета Юрьевна. Вдруг, покачав головой, сказал он. «А что вам нужно?» «Да закис я здесь, как в бочке с квашеной капустой», — вдруг искренне признался он. «Провинция? Что мне тут светит? Живу, как с петлей на горле. Шаг влево нельзя, шаг вправо, этого не трогай. А Москва, она ведь не за горами. А ваш Туманский глыба? Он ведь всюду вхож, все может». «Это насчет мохнатой лапы? Подсадить вас повыше. Я правильно понимаю». «Совершенно верно», — невозмутимо сказал он. «Думаю, что это мой единственный шанс». «А то ведь если что и прикончить могут», — не удержалась я. «Здесь теперь все могут», — пожал он плечами. «Между прочим, если бы не ваш Захар Михайлович, вы бы меня здесь вот так вряд ли бы увидели. Он в 91-м еще действующий был, нашу горбезопасность перетряхивал. Водочку пили, рыбку ловили». Так что все остальное давайте через него. Хорошо. Папки он не позволил мне взять с собой, но я не обиделась. Что-то все-таки могло и сдвинуться. Во всяком случае, у меня теперь был свой Штирлиц в окружении семейства Щеколдиных. И это уже было удачей. Я пошла, было к Аллилуйя, когда он окликнул меня «минуточку», полез в карман и протянул мне новенький паспорт, выписанный в нашем паспортном столе на мое настоящее имя и фамилию. Фотография была та самая, из зонных, которые делал замполит Бубенцов. Я их так и оставила в июне на барьере в паспортном столе, когда уносила ноги от майорши. В паспорте стояли штампы прописки и выписки. Именно из нашего с чем дома. «Не помешает?» — спросил он. «Господи, неужели это ваша кадушка в погонах?» — решилась, — изумилась я. «У этой кадушки свои счеты щеколдинами усмехнулся он. Так что там я не один такой. Имеются еще люди Басаргина. Как же без людей?» Это был обычный выходной день в конце октября, и, покинув Нефедова, я, почти развеселившись, гнала через лес, аллилую, домой. Прикидывала, что завалюсь в постель и продрыхну до вечера, до встречи с Симсимом, чтобы ночью быть свежей, а там будет спальня, и я, наподобие ночной кукушки, которая всегда перекукует дневную, Осторожненько подъеду к Туманскому, можно и слезу пустить для дела. Воспою хвалу Нефедову, представлю его рыцарем в белых ризах, каковому моя врагиня не дает вознести карающий меч законности. И даже представить не могла, чем этот день завершится».